С нами увязалось, наверное, до полусотни бездельников. Столичные гвардейцы, любопытствующие иностранцы, просто зеваки. Среди последних были Базиль, надеявшись разогнать скуку, и Лебеда. Этот рассчитывал написать очерк о пленении или уничтожении Шамиля. Князь Бельский тоже желал ехать, но передумал. Узнав, что мы выступаем на рассвете, он никогда не просыпался раньше полудня.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 Я его успокаивал, говоря, что это поля для страстки на всякий случай. До входа в долину нападение врага маловероятно. Кто совершенно не переменился, так это Стольников...